«Там, где их найдете», — отвечает кучер. «Э, послушайте-ка, любезный возница». И голос виолончелиста мало-помалу поднимается до верхних регистров. «Это что за ответ? Хорошее дело. По своей неловкости вы нас вываливаете, ломаете карету, калечите лошадей, а потом говорите «выкручиваетесь, как знаете». Увлеченный потоком собственных слов, Себастьян Цорн начинает изливаться в бесконечных и, по меньшей мере, бесполезных упреках, но его прерывает фраскалян. «Дай-ка я с ним поговорю», — старина Цорн. Затем он снова обращается к кучеру. «Где мы находимся, приятель?» «В пяти милях от Фрескаля». «Это железнодорожная станция?» «Нет, прибрежный поселок». «А там найдется экипаж». Экипаж, вряд ли, тележка, пожалуй, найдется. Запряженные валами, как во времена мировингских королей, восклицает Пеншина. Это не важно, говорит Фраскален. Ладно, вмешивается опять Себастьян Цорн. Спроси-ка, у него лучше, есть ли в этой дыре постоялый двор. Надоело мне шататься по ночам. Друг мой, спрашивает Фроскален, имеется ли в Фрискале какой-нибудь постоялый двор? Да! «Там мы должны были менять лошадей». «И чтобы добраться до этого поселка, надо идти по дороге». «Прямо по дороге». «Пошли!» — кричит виолончелист. «Ну как быть с этим беднягой? Жестоко оставлять его одного в таком положении», — замечает Паншина. «Послушайте, приятель, а с нашей помощью вы не могли бы...» «Невозможно!» — отвечает кучер. «Да я сам лучше останусь здесь, у кареты». Утром я уж соображу, как отсюда выбраться». «Нам бы только добраться до фрискаля», — продолжает Фроскален. «а там мы могли бы послать кого-нибудь к вам на помощь». «Да, хозяин постоялого двора меня хорошо знает и не оставит в беде». «Ну что ж, идем», — восклицает виолончелист, берясь за футляр своего инструмента. «Сию минуту», — отвечает Пеншина, «но сперва помогите-ка мне устроить нашего кучера на откосе». Действительно, его необходимо унести с дороги, и поскольку он не в состоянии пользоваться своими, порядком-таки поврежденными ногами, паншинаев расколен поднимают его, переносят и усаживают под большим деревом, нижние ветви которого спускаются зеленым пологом. «Двинемся ли мы когда-нибудь?» — вопит Себастьян Цорн в третий раз. Тем временем при помощи ремней он уже пристроил футляр у себя за спиной. «Готово», — говорит Фраскален. Затем он обращается к кучеру. «И так решено. Хозяин фрискальского постоялого двора пришлет за вами. А сейчас вам ничего не нужно, приятель?» «Да вот», — отвечает кучер, «хотелось бы глотнуть джину, если у вас во фляжках осталось». Фляжка Пеншина еще полна, и его высочество охотно жертвует ее. «Ну, милейший», — говорит он, — Чтобы не продрогнуть, ночью вы будете подогревать себя изнутри». Очередное негодующее восклицание виолончелиста побуждает, наконец, его товарищей двинуться в путь. Хорошо еще, что их вещи остались в багажном вагоне поезда и не были перенесены в карету. Если даже вещи и прибудут в Сан-Диего с опозданием, музыкантам, по крайней мере, не придется тащить их на себе до фрискаля. С них достаточно и скрипок, и даже больше, чем достаточно футляра с виолончелью. Правда, ни один музыкант, достойный этого имени, никогда не расстается с инструментом, так же, как солдат со своим ружьем или улитка со своей ракушкой.